«Я не буду рассуждать о том, трудно ли это. Одним это легко, для других невыполнимо». Трудно для всех узнать, настало ли время ненавидеть. Люди мягкие, нежные мужья и жены, заботливые родители, послушные дети не могут признать, что оно наступило. Люди властные и своевольные решат, что оно пришло гораздо раньше, чем надо. Вот почему бесконечно важно понимать, Так поставить дело, так настроить любовь, чтобы времени этому и наступать было незачем. Как это делается, можно увидеть на неизмеримо низшем уровне. Отправляясь в поход, поэт говорит возлюбленный, что не любил бы ее так сильно, не люби он честь еще сильнее. Примечание. Поэт говорит возлюбленный, что не любил бы ее так сильно, не любил он честь еще сильнее Льюис имеет в виду строки из стихотворения английского поэта Ричарда Лавлейса «Годы жизни 1618-1657». «Лукасте, уходя на войну, ведь если предал бы я честь, я предал бы тебя». Английская лирика первой половины 17 века. «Москва. 1989 год. Страница 205. Перевод Бородицкой. Конец примечания. «Не всякая женщина это поймет. Для многих честь – одна из мужских отговорок, лишний предмет – увильнуть предательство». Но поэт знал, что его дама не хуже него понимает рыцарский кодекс, и потому ему не пришлось ее ненавидеть. Они давно договорились, что служат одному закону. Так и у нас. Когда настал выбор, Поздно сообщать жене, матери, другу, что мы любили их с мысленной оговоркой, пока это Богу не мешает. Мы должны предупредить близких не вдруг, не прямо, а предупреждать их всегда, всей нашей жизнью. Тысячами мелких решений. В сущности, если друг или возлюбленная этого не примут, не надо бы вступать с ними в дружбу или в брак. Когда для другого человека любовь – это всё в полном смысле слова – Мы не вправе принимать его любовь. Мы подошли к подножию последней лестницы, которую нам надо одолеть в этой книге. Теперь нам придется точнее и глубже сопоставить то, что люди зовут любовью, с любовью Богом. Конечно, уточнения наши останутся моделями, символами, неполными и даже условными. Ничтожнейшие из нас в состоянии благодати что-то знают о той любви, которая есть Бог. Но ни один мудрец и ни один святой не знают ее, иначе как в подобиях. «Мы не видим света, хотя лишь благодаря свету мы вообще видим». Эти оговорки я делаю потому, что сейчас мне придется долго и дотошно объяснять, и вы можете подумать, что я что-то доподлинно знаю. Но я еще с ума не сошел. Все дальнейшее, мои мнения, если хотите, частный миф. Если что-то будет вам полезно, пользуйтесь, если нет, больше не думайте об этом. Примечание. В прочитанном абзаце Льюис употребляет в скобках французские глаголы, означающие «знать что-то о чём-то, о ком-то» и «знать что-то кого-то». Так как по-английски эту разницу передать трудно, по-видимому, её нельзя хорошо передать и по-русски. Конец примечания. Бог... Есть любовь. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Начнем не с нашей любви к Богу, а с Его любви к нам. Любовь – это дар. Богу ничего не нужно, Он дает от полноты. Учение о том, что Бог не был обязан творить мир, не сухая схоластика, оно очень важно, иначе нам придется мыслить Бога вроде какого-нибудь заведующего директора-управителя. Надо помнить, что там у себя, в стране Троицы, Господь владеет несравненно большим царством. Надо видеть то, что видела Иулаания, Нарическое, беседуя с ней, Господь держал в руке что-то маленькое с орех, и это было все тварное. Богу ничего не нужно. Он породил ненужные существа, чтобы любить их и совершенствовать. Он творит мир, предчувствуя или чувствуя. Для него нет времени, как роятся мухи у креста, как больно касаться дерева израненной спиной, как перехватывает дыхание, когда обвиснет тело, как нестерпимо болят руки, когда приходится вздохнуть. Простите мне, такой образ Господь хозяин, породивший своих паразитов. Вот она любовь, вот он Бог, творец всякой любви.